Зета, Мицер и Алькор. Сарагоса. Холод тут собачий. пишу я, и Нанком мгновенно реагирует, а потому что нефик было. Все 3 дня, что мы лязгали зубами на пляжах Барселонетты, и самозабвенны истребляли скудный зимний улов местных рыбаков, она не доумевала: "На кой я собираюсь ехать куда-то ещё? Какая в жопу Сарагоса? Зачем уезжать человеку, который уже в Барселоне? Чего же ещё желать?" Манана сама когда-то сюда всего на день заскочила поглядеть на Саграду, но забрела в Борн и пропала. Сперва задержалась ещё на недельку, потом на месяц, потом на год и ещё на один, и ясно уже, что никуда она из Барселоны не уедет. Хоть режьте, и совершенно не понимает, как другие могут. Эда, наш общий добрый друг, с тех пор с удовольствием рассказывает всем желающим, какой страшный город Барселона. Год скажет, водопроводная вода там горчит не от морской соли, а от приворотных зелий, и неосторожный путник, не позаботившись запастись бутылкой какой-нибудь безобидной минералки, сделав глоток, влюбляется в этот город навеки. После второго начинает строить планы, как бы тут поселиться, а после третьего вспоминает, что живёт в Барселоне с детства. Впрочем, он преувеличивает опасность. Я тоже люблю Барселону и приезжаю сюда при любой возможности, но и уезжаю без сожалений. Я вообще люблю уезжать, потому что не уехав из одного города, довольно затруднительно приехать в другой. А приезжать мне нравится больше всего на свете, особенно в города, о которых когда-то читал в книжках. Немного стыдно признаваться, но чего уж там. Я ездил в Берлин ради трёх товарищей, в Лондон, конечно же, из-за Шерлока Холмса, в Вену по следам Джона Ирвингея и Джонатана Кэрролла, в Каир за арабским кошмаром, тщательно исследовал главное место действия Иерусалимского квартета у Итмера и так далее. Долго перечислять. И, кстати, похоже, именно поэтому до сих пор не был в Париже. Ни одна из книг, действие которой происходит в столице Франции, не тронула меня по-настоящему, даже Три мушкетёра в детстве, хотя казалось бы. Звучит всё это, я знаю, нелепо. Поэтому я, а литературоцентричным принципом своего туризма поистине никому не рассказываю. Но на деле всё не так ужасно, как можно подумать. То есть гуляя по городу, я не воображаю себя героем романа и у поси Божи не мечтаю о встрече с прелестной героиней. Словом, я не погружаюсь в пучину безудержной фантазии и вообще не загромождаю голову возвышенными мечтаниями, а просто хожу, смотрю по сторонам, пробую местную еду, вглядываюсь в лица прохожих, слушаю чужую, часто непонятную речь и всем телом ощущаю, как понемногу овеществляется иллюзорная реальность, частью которой я был когда-то, пока читал книжку. И мне становится хорошо. Сладка и полна где-то в потаённой глубине, как будто душа пробудилась после долгой спячки. Тут же стырила банку клубничного варенья из бабкиного буфета и слопала за один присест, запивая горячим чаем. Как-то так. Так что понятно, почему сыроголоса. Манана тоже сразу догадалась, заржала: "Дескать, за руку писью едешь. Ну-ну, удачи. Ты её, кстати, сколько раз перечитывал? 5, а я всего 3. Ну, тоже неплохо, согласись". Родная душа. Но теперь эта родная душа не спешит проявлять сочувствие. Пишет, а я тебе говорила, не надо заказывать гостиницу на три ночи, одной за глаза хватит, откажись и возвращайся завтра. Отвечаю, посмотрим. Но думаю, что она, скорее всего, права. Сегодня плюс десять, но такой ледяной ветер, что руки из карманов вынуть невозможно. А завтра, по прогнозу, плюс восемь и дождь. А послезавтра глазам не верю. От плюс четырех до минус двух ночью и, матерь божья, снег. Надеюсь, это просто злая шутка синоптиков. Номер в отеле на улице Канде да Ранда крошечная деревянная коробочка. Почти всю полезную площадь занимает гигантская кровать. Это чтобы человек во сне соблюдал приличие и не прижимался к самому себе, пишу я Нанке, а она отвечает: "Ни фига, это чтобы поутру хватило места для двух повешенных". Я смеюсь, отправляю ей полудюжину смайликов и выхожу наконец на улицу, в Сарагосу. За полчаса, пока я переодевался и изучал метеосводки, теплее уже не стало, зато красиво. Красивый город Сарагоса, очень красивый, твержу я про себя, как заклинание, и ведь не то чтобы вру, действительно красивый город, но какой же неприветливый. Строгий, величественный, суровый, официальный, надменный, вытянулся в столб остранки, выпрямился, как аршин проглотил. Чувствуется, что здесь всё всерьёз. Шутки кончены. И куда ни повернёшь, бледное зимнее солнце яростно светит в глаза, вопреки законам божьим, человеческим и тем, которые из школьного курса физики, кто с тобой работает? Имя, адреса, пароли. Не злой, не добрый, а совершенно равнодушный к жертве и даже к результату допроса следователь, движимый исключительно чувством профессионального долга. Сарагоса, думаю я, похожа на старого богатого дядюшку, познакомиться с которым, понимаешь, чёрт бы с ним с наследством, обойдёмся, лишь бы никогда больше с этим мрачным хмырём дела не иметь. Однако после третьей рюмки хереса вдруг выясняется, что старик превосходный рассказчик, и память у него, дай бог каждому, а жизнь была офигеть какая. И ты сидишь, открыв рот, развесив уши, а потом мчишься к мрачному хмырю по первому зову, и не ради наследства, конечно. Ты о нём уже и думать забыл. В общем, дело за тремя рюмками. Эй, говорю негромко. Как же тебя подбоить? Но сурового со по-русски не понимает, и по-английски тоже. Зато по-арабски, не сомневаюсь, поймёт. Но я ни слова не знаю. И по-испански не могу такую сложную фразу сконструировать. Мне вчё попроще. Бибамос, говорю. Бибамос. Какое там нет ответа. Это, видимо, потому, что я в Сарагосе тоже пока не нравлюсь. Уж не знаю, чем не угодил, но давно заметил, когда город мне симпатизирует, я на каждом углу натыкаюсь на отличные кофейни и винные погребки на выбор, чего душа пожелает. А здесь уже целый час хожу и ещё ни одной забегаловки не приметил. То есть вообще ничего. Нигде бедному страннику выпить чашку картада и стакан воды. А меж тем жажда меня вконец замучила, горло пересохло при том, что холод собачий, не город, а ледяная пустыня. Чёрт знает что. Сжалившись надо мной, но не желая сдавать позиций, Сарагоса пошла на компромисс. Явило мне пыльный автомат, беспринципно торгующий Кокой и Пепси сразу. И обычная несладкая минералка там нашлась. Лекуя я осушил сразу полбутылки, а потом стала оглядываться в поисках лавки для перекура. Холодно, конечно, но переживу, лишь бы зажигалка работала на этом ветру. Не с первой, конечно, попытки, даже не с десятой, но своего я добился и блаженно откинулся на спинку скамьи, установленной под беззаботно зеленеющим лиственным деревом неизвестной мне породы. Вода была мокрой, табак в сигарете сливавом, лавка тёплая от солнца, а к ледяному ветру я уже вроде начал привыкать. Вполне можно жить. Тем временем на другой стороне улицы рылся в мусорном контейнере надменный арагонский бродяга. С идеально прямой спиной и невидимым, но совершенно внятным испанским воротником на шее. Рядом топтался полицейский. Представитель власти, как я понимаю, старался призвать бездомного к порядку. Но со стороны их беседа выглядела, как встреча переодетого в лохмотье начальника с самым непутевым из подчиненных. «Просто полисмен-бедняга-приезжий», — сочувственно подумал я. «А у этого бомжика предки в армии Альфонса Первого Арагонского сражались. Зуб даю». И тут сверху раздался глаз. Я, что характерно, понял его без перевода, потому что глаз сказал «мяу». Я задрал голову. На ветке не то чтобы очень высоко, но вот так к земле не дотянешься, сидела небольшая черно-белая кошка. Вообще-то я не ахти какой кошатник, и обычно ползверя с первого взгляда определить не могу, но у этой красотки была такая девчачья морда, хоть бантик привязывай. «Мяу», — требовательно повторила она. Кошка явно обращалась не в пространство, а непосредственно ко мне. «Мяу». «Дескать, ты же мужик, а я тут страдаю. Давай, сделай что-нибудь». Эту гадскую, беспомощную, мобилизующую на подвиг интонацию ни с чем не спутаешь. Я был обречен. «Ладно», — сказал я, — «сейчас. Можно я сначала докурю?» Она коротко мявкнула, сердита, но и снисходительна, дескать, что с тебя взять, бревно бесчувственное? Если ты способен спокойно дымить, пока дама в беде, давай, я потерплю. Я, кажется, покраснел, но все-таки докурил. Чтобы, значит, не дать сбить себя с толку. Ну и характер показать, никогда не помешает. А потом куда деваться? Залез с ногами на лавку и обнаружил, что не дотягиваюсь. А прыгать ко мне на руки кошка не пожелала. Хотя расстояние между её лапами и моим рукавом было не больше метра, не о чём говорить. Вот же стерва капризная, уважительно сказал я и полез на спинку. Благо она была толстая и прочная, а сама скамья, похоже, глубоко вкопана в землю, а воз и не рухнет. Скамйка выстояла. Зато я сам чуть не рухнул, подскользнувшись на тёмном дереве, отполированном временем и надменными рагонскими затницами. Но вовремя ухватился одной рукой за древесный ствол, а другой упротянул кошке, и она наконец соизволила пронзить острыми как зубы адских насельников когтями рукав моего пальто, тонкой руно свитера, ну и предплечью досталось знатно. Я даже охнул от боли. Кошка тут же спрятала когти, переместила передние лапы мне на грудь и утешительно замурлыкала, дескать, прости, дура, я нечаянно, как мне загладить свою вину. Ничего, ничего, примирительно сказал я. Бывает. Аккуратно спустился на землю, снова уселся на лавку, кошка и не думала уходить. Уткнулась носом мне в шею и грохотала как трактор. Жители города Салдива, богатого и переуспевающего, каждую ночь мучают кошмарные видения. и спящих, и бодрствующих, и грешных, и праведных, и учёных, и невежд, и столь ужасны бывают эти видения, что никто не может сохранить рассудок, встретившись с ними один на один. Однако, если рядом находится другой человек, родственник или чужак, друг или враг, справиться с кошмаром не сложнее, чем с обычным сновидением, о котором забываешь через несколько минут после пробуждения. По этой причине в городе установились удивительные традиции, не похожие даже на обычаи ближайших соседей. Семейные узы крепки у всех народов, и как рассказывают бывало и путешественники, даже среди дикарей и варваров. Но нигде больше нельзя увидеть столь искренней, нежной и верной любви между домочадцами. Склоги и дрязги не имеют над ними никакой власти, ибо они ощущают себя боевыми товарищами, еженочно объединяющимися против тьмы. Одиночество считается здесь величайшим несчастьем, потому что оно почти равносильно смертному приговору. И люди стараются оградить друг друга от подобной беды, памятуя, что однажды им самим может понадобиться такая помощь. Вот почему здесь не только берегут своих родичей, но и охотно усыновляют чужих сирот, а мужчины часто берут в жёны незавидных невест, оставшихся без родни, и обращаются с ними так же хорошо, как если бы те принесли в дом огромное приданое. В самом центре Салдивы есть площадь, куда в сумерках сходятся люди, которым не удалось найти себе пару. Нищие бродяги и гордые старые девы, путники, для которых не нашлось места на переполненном постоялом дворе, и подростки, решившие доказать отцам свою самостоятельность. Разбившись на группы, они отправляются на покой. И никогда не случается такого, чтобы самый последний бродяга украл деньги из сундука приютившего его купца или полез под юбку к женщине. Людей, которые хотя бы раз провели ночь в одном помещении, на всю жизнь связывают священные узы братства. И тому то осмелиться пренебречь ими, доведётся иметь дело не с людскими законами, но с высшим правосудием. Мяу, сказала кошка, и я очнулся. Что это на меня нашло? Что за библиофильское сновидение наяву? Что за Марко Поло? Прости, Господи. Как будто в голове у меня прокрутили фрагмент аудиокниги. А перед глазами иллюстрации к тексту. Все это на бешеной скорости в несколько секунд уложились. Но я каким-то образом все осознал и запомнил, причем, кажется, наизусть. Чур меня, чур. «Нос у тебя какой-то подозрительно сухой», — сказал я кошке. «Ты же, наверное, черт знает сколько там сидела, балда. Пить хочешь? Конечно, хочешь. Потому и орешь. Сейчас». Налил немного воды в пригоршню, кошка вылакала ее так стремительно, что хоть в цирке показывай. Вроде еще развернуться не успела, а воды уже нет. "Ясно", сказал я. "Держи ещё". В итоге она выдула почти всё, что оставалось в бутылке, удовлетворённо зевнула, спрыгнула на землю, благодарно подносила мою ногу и неспешно удалилась. Судя по величественной осанке, это была настоящая арагонская кошка. За ней стояло не меньше тысячи поколений предков, скормленных на надменных местных грызунах. "Ну круто", уважительно присвистнул я ей вслед и отправился в освоение. счетно пытаясь подражать палаткам аборигенов сбитая с толку сарагоса тут же явила моему взору сразу несколько забегаловок один бар даже показался мне вполне подходящим местом чтобы выпить там кофе ну слава тебе господи похоже помирились на закате стоя на мосту Пуэнта-де-Пьедра я внезапно почувствовал что у меня поднимается температура Проклиная всё на свете, метнулся в ближайшую лавку, запасся водой и апельсинами, купил аспирин в дежурной аптеке и отправился в гостиницу. Для ускорения, постукивая себя пакетом по бедру, как по стухленего барана, шёл практически как на Голгофу. Я очень редко болею, зато когда это случается, страдаю на полную катушку. С не привычки чувствую себя ныряльщиком в прохудившемся гидрокостюме. Искренне полагаю всякую неполадку смертельно опасной. К примеру, в отнасмарка, кажется мне, вполне можно задохнуться во сне, если по какой-то причине не сработает система автоматического отвёрзания уст, ну и так далее. Я тебе даже немного завидую. Написала мне Нанка, который я пожаловался на свою беду. Метаться в горячечном бреду на мокрых простынях в какой-то подозрительной гостинице в Сарагосе, как это прекрасно. Это уже не жизнь, а литература. Я хотел было ответить, что гостиница вовсе не подозрительная, вполне приличное заведение, 3 звезды. И вообще в гробу я видел такую литературу, но слово гроб меня сейчас всерьёз пугало. Да и сил на переписку не было. Всю ночь впечатлительная душа моя металась по узким улицам таинственной Салдивы, пытаясь, пока не стемнело, отыскать местный клуб одиноких сердец, чтобы не встречаться в одиночестве с обещанным ночным кошмаром. Но улицы путались, как нитки в кашачьих лапах, а город был безлюден, так что даже расспросить некого. В конце концов я сообразил, что можно, наверное, постучаться в любой дом. Местные жители прекрасно понимают, что светит одинокому путнику. Всю жизнь пребывая в опасности, они высоко ценят любую человеческую жизнь и рассудок, а значит, охотно пустят меня к себе. Метнувшись к ближайшей приземистой постройке, я заорал приветствие на незнакомом мне самому языке и проснулся, как было обещано, на мокрых простынях. Зато вполне здоровый. если не обращать внимания на тяжесть в голове, которая обычно проходит после первой же чашки утреннего кофе. И сейчас тоже прошла, как миленькая. За окном было пасмурно, зато похоже теплее, чем вчера. Я не люблю болеть, а беречься от болезни и вовсе ненавижу. Никакая сила не могла бы сейчас остановить меня на пути к выходу из отеля. Просидеть весь день в номере под одеялом немыслимо. Я бы, пожалуй, рехнулся к вечеру от такой жизни, а это куда хуже простуды». Подкрепившись к Ортадо в ближайшем безымянном баре, я пошел в сторону базилики Ноэстро Синьора Дель Пилар. Но почти сразу, совершенно неожиданно для себя, оказался на той самой улице, где вчера возился с кошкой. Автомат с водой, дерево и скамья были на месте, а моя черно-белая подружка мирно дремала в сене гигантского кактуса. Но, почуяв мое приближение, подскочила, потянулась, выгнула спину дугой, разинула от удовольствия пасть, а, покончив с зарядкой, пулей взлетела на дерево, с которого я вчера ее снял. удобно устроилась на той же самой ветке, адресовала мне влюблённый взгляд и заорала дурным голосом: "Дескать, сними тебе бедного котёночка". Сказать, что я опешил, ничего не сказать. Застыл, слонным столбом, даром что не оборачивался ни на содом, ни на гомору, ни на другую какую-нибудь пакость. Мне и так хватало прилестительных зрелищ. "Это ты со мной так кокетничаешь?" наконец спросил я. Вообще-то вполне достаточно было подойти и сказать: "Мяу". Я бы оценил Могу поклясться, она посмотрела на меня как на идиота и тут же снова жалобно заорала, напоминая мне о долге. Дескать, сперва давай спасай, а потом разговоры разговаривай, если уж приспичило. Делать нечего. Пришлось лезть на скамейку, балансировать на её гладкой спинке, хвататься за древесный ствол и заработать ещё одну царапину. Девочка моя снова не вовремя выпустила когти, дурёха несчастная. Бывало и люди рассказывают, что в городе Салдуба на самом краю рыночной площади сидит беззубый старик. Вито намеет угрюмый и непривлекательный. А ведь такое поведение не подобает торговцам. У него нет ни товара, ни безмена, только мешок из кожи жёлтого пса, умершего от бешенства. В этот мешок старик складывает деньги, когда ему удаётся их получить. Старик не зазывает покупателей, а молча глядит на рыночную суету из-под косматых бровей. Так что даже взрослые мужчины порой робеют и обходят его стороной. Ему нет нужды хваляться своим товаром. Все жители Салдубы и так знают, что суровый старец торгует временем. Всяк, кто пожелает, может купить у него несколько месяцев или лет в придачу к отпущенному сроку. Никто не ведает, какой срок отмерен ему судьбой, а значит, невозможно проверить утверждение этого удивительного купца, а поверить ему на слово. Не всякий решится. Поэтому в мирное время у старика мало покупателей, разве только захворавшего богача слуги принесут на носилках или суеверный моряк, решившийся на опасное плавание, заглянет в надежде выторговать себе год другой. Зато когда начинается война, покупатели выстраиваются в очередь. Многие думают, что им суждено погибнуть в бою и надеются перехитрить судьбу. И говорят: "Ещё не было случая, чтобы солдат, купивший у старца, скажем, 3 года, был убит до истечения этого срока. В солду бе до сих пор помнят воина, которому в лоб вонзилась выпущенная из арбалета стрела, а он остался жив. Древко потом отпилили, а наконечник трогать побоялись. Так он и ходил со стрелой в албу, пугая своим видом пьяниц и несмышлённых младенцев. А всё дело в том, что этот человек, собираясь на войну, купил у старца 5 лет жизни. Говорят, когда этот срок подошёл к концу, бывший солдат отправился на рынок, чтобы добавить себе ещё столько лет, насколько хватит сбережений, но старик сказал ему: "Теперь даже одна минута твоей жизни стоит больше, чем сокровища всех владык мира". Игримка ушёл ни с чем, а несколько дней спустя мирно умер под своей оливой от смертельной раны, полученной 5 лет назад. Берёт старик за свой товар то золотые слитки, то сущие гроши, и никогда заранее не известно, сколько будет стоить год именно твоей жизни. Во всяком случае, на рынке утверждают, что он не поднимает цену, увидев на покупателе роскошной одежды, и не делает скидок беднякам. Сам же торговец всякий раз говорит, будто время каждого имеет свою совершенно определённую цену, и он, дескать, давно научился определять её на глаз. Всякий, кто попробует напасть на этого старика, убедиться, что он силён и могуч. На рынке до сих пор помнят, как заезжие разбойники сошли его беспомощным и сговорились ограбить, но старик подпустил их поближе, ухватил одного левой рукой, другого правой и сломал шеи обоим, а их товарищи в страхе бежали, умоляя о пощаде, и что с ними было дальше, никому неизвестно. Однако ноги у старца слабы, и встаёт он с трудом, опираясь на посох. По вечерам на рынок приходит темнокожая женщина, чтобы отвезти его домой. Ни то жена, ни то дочь, ни не то невольница. У неё две левых ноги и две правых руки. Она гладит седые кудри торговца временем и ласково шепчет ему: "Пошли, Кронос, пора".